Глава 10 Сердце спрута. Фрукт, яблоко, поэт Пушкин, главный борец с сицилийской мафией. Подозреваю, вы сейчас подумали комиссар Катани. Однако, если вы зададите подобный вопрос любому итальянцу, он с огромной долей вероятности без колебаний назовет другую фамилию. Точнее, две фамилии сразу. Нет, героического комиссара итальянцы тоже помнят, конечно же, если слегка покопаться в памяти. Возможно, и они плакали, когда в 1989 году Катани пафосно погибал под градом бутафорских пуль, еще не догадываясь о том, что всего три года спустя. Впрочем, обо всем по порядку. Сразу же начну с шокирующих разоблачений. во первых Автора книги «Крестный отец» зовут Марио Пузо, решительно не понимая, зачем переводчики исковеркали эту звучную итальянскую фамилию и обозвали его каким-то Пьюзо. Во-вторых, вопреки широко распространенному мнению, имя главного героя этой книги – Вито Андулини, Дон Карлеона же вовсе не имя, просто есть такая профессия – быть уважаемым человеком. Доном в городке Корлеоне, который вполне себе существует в реальности на Сицилии и действительно является родовым гнездом мафиозной преступной группы. Она так и называется Корлеонези, Корлеоновские. В 70-х-90-х годах XX -го века ее возглавлял Тотториина. Этот настоящий Дон Корлеоне – сильно отличался по характеру от своего книжного коллеги. Так, например, во время планирования одного из покушений подручные мафиозники осмелились намекнуть ему, что многолюдный пляж в разгар летнего сезона – не лучшее место для стрельбы из автоматов. Там, мол, будет много детей, и они могут пострадать. «И что?» – возмутился Дон Тотто. -то. Посмотрите на Бейрут. В нем каждый день умирают дети. Вы что же считаете, что наши сицилийские дети чем-то хуже? Соратники у него были под стать. Зашли однажды видный корлеоновец Лео Лука Багарелла и его приятель в бар. Там приятель встретил своего знакомого, представил его Багарелле. Все обменялись рукопожатиями и некоторое время мило болтали. После того, как они распрощались, Багарелло поинтересовался, а кто это вообще, мол, такой был. Тут выяснилось, что был это племянник Дона Томмазо Бушетты. Проблема в том, что Дон Томмазо раскаялся и сотрудничал с полицией, что автоматически делало его племянника в буквальном смысле нерукопожатным. Багарелло тщательно вытер скверненную по вине приятеля руку и сказал... «Ну, ничего не поделаешь. Давай-ка теперь догоняй его быстренько, да убивай. Или, как вариант, и я убью тебя». Несложно догадаться, какую именно модель поведения выбрал его незадачливый спутник. Предложение, от которого невозможно отказаться, в реальной жизни штука гораздо менее романтическая, чем в книгах. Короче, славными парнями были эти корлеоновские. «Веселыми такими!» Имелись у них и враги. Стефано Бонтате и Гаэтана Бадаламенти были плохими, негодными мафиози, поскольку промышляли наркотрафиком, что до глубины души возмутило Дона Тото. «Нет, не подумайте дурного. Наш дом Корлеоны был вовсе не против наркотиков, очень даже за, но лишь в том случае, если торговал ими сам». Эти же свинячьи бонтаты из Бадаламенти не только не брали его в долю, но даже в общак не отстегивали, что, согласитесь, подло и непорядочно, по всем понятиям так. «Вставай, Сицилия!» – вскричал тогда Дон тотто «Вставай на смертный бой!» И весной 1981 года разразилась Вторая Всесицилийская мафиозная война. Вторая, поскольку была еще и первая, но случилась она задолго до описываемых событий в шестидесятые годы и была не столь интересной. Недостойное поведение бантатовско-бадаламентевских стало лишь поводом к ней. Настоящей же причиной войны явилось желание риины захватить большинство голосов в межрайонной мафиозной комиссии которая действительно так и называлась, и я не шучу. И начать самому царствовать и всем владеть. Тут требуется пояснение. Базовый оперативно-тактический элемент сицилийской мафии это фамилия, семья. Другое название этого же явления коска. Каждая семья контролирует определённую небольшую территорию. Главари нескольких семей Избирают из своего числа капо мандаменту, уполномоченного Все главуполномоченные одного района входят в комиссионы провинчали, районную комиссию, и выбирают репрезентаты провинчали, районного представителя, из которых затем формируется комиссионы интерпровинчали, межрайонная комиссия, другое название купола. Купала в свою очередь выбирает секретаря межрайонной комиссии, который представляет всю Сицилию в вопросах внешних отношений с мафиями других регионов, политиками и так далее. Хотя комиссии всех уровней и не занимаются непосредственным управлением отдельными семьями, но решения каждого вышестоящего органа являются обязательными для исполнения каждым нижестоящим. И наоборот, в случае, если семья не может самостоятельно разрешить какую-либо проблему, она выносит ее наверх, получая или не получая, в зависимости от принятого решения, поддержку других семей. Таким образом, секретарь куполы имеет возможность в любой момент собрать все без исключения сицилийские мафиозные семьи в единый кулак. Правда, для этого ему необходимо, чтобы большинство членов межрайонной комиссии было его сторонниками, дабы его не могли переизбрать в самый неподходящий момент. Можно предложить следующую аналогию. Коза Ностра подобна средневековой монархии. Пока король в силе, его власть абсолютна. Но стоит ему по каким-либо причинам ослабнуть или умереть, не оставив явного и очевидного наследника, как вассалы незамедлительно делятся на алые, белые прочие розовые партии и начинают с увлечением друг друга калашматить. В 1978 году умер Сальваторе Греко, секретарь куполы, занимавший эту должность с 1957 года. Образовались две равные по силе группы претендентов на трон. риина возглавлявший одну из них путём хитрых придворных интриг, ещё без стрельбы умудрился заполучить большинство голосов в комиссии и пропихнуть на пост секретаря своего ставленника. Сам он станет секретарём лишь в 1986 году. А чтобы конкуренты не смогли в свою очередь проделать такой же трюк, пользуясь тем, что его группе формально принадлежала официальная власть, обвинил бонтаты и Бадаламенти во всех смертных грехах и начал их отстрел. Тем это не очень понравилось. Они объявили Рину узурпатором и самозванцем и принялись стрелять в ответ. Другими словами, Вторая Всесицилийская мафиозная война не была войной между какими-то разными мафиями, а лишь дележом власти в рамках одной и той же изначально единой мафиозной структуры. Обе стороны воевали с большим энтузиазмом, выдумкой и огоньком, за неполные два года совместными усилиями наделав более шести сотен трупов. Казалось бы, ничего страшного. Чем больше мафиози друг друга отстреливают, тем меньше их становится, да и вообще. По официальной версии органов внутренних дел, в те времена никакой мафии на Сицилии не существовало, имеются собой отдельные преступные элементы, действующие на свой страх и риск, безо всякой взаимосвязи друг с другом, но мы с ними боремся и скоро всех переловим окончательно. Несуществующие мафиози ловиться, однако, упорно не желали. Используя простой, но эффективный метод, как только кто-нибудь начинал расследовать очередное убийство, его сразу же убивали самого. Среди погибших были комиссары полиции, прокуроры, журналисты, политики и даже целый президент региона Сицилия Пьер Санти Матерелло. Рядовых же полицейских и карабинеров и вовсе никто не считал. На молодого человека, решившего избрать полицейскую карьеру, в те времена на Сицилии смотрели так же, как на любителя поиграть в русскую рулетку, плавая в бассейне с крокодилами. Ситуация принимала угрожающий размах. Дабы как-то на нее повлиять, центральные римские власти весной 1982 года командировали в Палермо нашего старого знакомого генерала Карло Альберто Далла Кьезу. Их хитрый план, очевидно, заключался в том, что при виде бравого усача мафиози сразу же зададут стрекача, поскольку за исключением этих самых усов никакими другими мафиозоловительными материально-техническими средствами они генерала снабдить не посчитали нужным. Далла Кьеза целое лето просидел в кабинете, печально шевеля лицевой растительностью и изнавая от жары и скуки, до тех пор, пока по приказу Дона Корлеоне автомобиль с генералом и его супругой на борту не изрешетили из автоматов. Неизвестно, сколько бы эта бойня еще продолжалась, если бы в 1983 году пост главного прокурора Палермо не занял Антонио Капонетто. Кстати, догадайтесь с одного раза, что случилось с его предшественником. Капонетто собрал подчиненных и произнес речь такого содержания. «Слушайте меня, о прокуроры Я пришел к выводу, что существующая система вида «прокурор начинает дело, прокурора убивают, дело разваливается», «Работает как-то не очень хорошо. Мы пойдем другим путем. Создадим прокурорский пул. Над одним делом будут работать сразу несколько человек. Конечно, мафия будет вас постепенно убивать, но подготовка покушений требует времени, потому есть некоторая вероятность, что хоть один из нас ну доживет до конца расследования, и мы наконец-то сумеем хоть кого-нибудь посадить». «Это будет славная охота, хотя для многих она будет последней. Короче, добровольцы есть?» «За Италию, за всю республику!» – без раздумий шагнул вперед Джованни Фальконе. «Мы принимаем бой! Мы принимаем бой!» – эхом откликнулся Пауло Борселино. На момент описываемых событий Фальконе уже был прокурором матёрым и даже местами легендарным. В 1980 году ему поручили вести расследование дела полермского строительного магната Розарио Спаталы, подозреваемого в получении денег от наркотрафика. Подчеркну ещё раз, что по официальной версии никакой мафии тогда не существовало. Дофальконе все в лучшем случае закончилось бы тем, что посадили только этого Розарио, если бы вообще смогли довести дело до суда. Но нашего прокурора спатало интересовал лишь опосредованно. «Розарио приходят и уходят», рассудил он, «а вот финансовые потоки остаются». Это сейчас мысль о том, что в делах против мафии нужно в первую очередь следовать за деньгами, а не за отдельными преступниками, и является банальностью и общим местом. В те же времена идея оказалась революционной. Достаточно сказать, как такой способ расследования называется в наши дни. Метод Фальконы. Начал прокурор с того, что запросил у всех банков Сицилии сведения о случаях обмена крупных сумм в иностранной валюте и проанализировал их. Тут перед ним впервые начали вырисовываться истинные очертания Коза -Ностры. Размер этой структуры превосходил самые смелые предположения. На одном итальянском ее конце находился Стефано Бантате. Речь шла о наркотрафике, от которого Бантатый не отстегивал в общак, что так расстраивало Дона Корлеоне. На другом – Карло Гамбино, глава одноименной нью-йоркской мафиозной семьи. Совместными усилиями они обеспечивали и контролировали до 30% героинового рынка США кстати попутно фальконе выяснил что в числе прочих деньги на сицилии спокойно обменивал и Микеле синдона и якобы в тот момент похищенный злобными экстремистами чем внес существенный вклад и в расследование той истории фальконе поехал в америку где заручился поддержкой федерального прокурора рудольфа джулиани будущего мэра нью йорка под напором международной стали и огня Полетели на земли мафиози по обе стороны Атлантики. Правда, активно стреляю в ответ в процессе полета. Помимо карабинеров и комиссаров, от их пуль погибли региональный секретарь коммунистической партии Пиола Торри, убитый за то, что пытался провести закон, по которому быть членом мафии являлось бы преступлением само по себе, без относительно конкретным злодеяниям и генерал Далла Кьеза. Смерть последнего, вызвавшая колоссальный общественный резонанс, привела к тому, что закон Ла вступил в силу. С противоположной же стороны были острижены и посажены 75 видных представителей семей Гамбино и Бонтаты. Впрочем, сам Карло Гамбино сумел обхитрить правосудие, умерев по естественным причинам еще за несколько лет до того. Стефано Бантате оказался не столь предусмотрительным и ему пришлось уже в самом разгаре бушевавшей войны спешно подставляться под пули корлеоновских. Его сподвижник Бадаламенти сбежал в Бразилию и руководил боевыми действиями оттуда, пока в 1984 году его не выследили и не экстрадировали в США ФБРовцы. В общем, Фальконы стал триумфатором и обрел международную славу, что, впрочем, имело одно непредусмотренное им негативное последствие – безоговорочную победу корлеоновских во Второй мафиозной войне. Дон Корлеоне Тотториина осуществил давнюю мечту, взгромоздившись на трон босса-боссов всея Сицилии. Кстати, а знаете, как мафиози распространяли наркотики на территории США? Задачка на сообразительность. Какой объект, неразрывно связанный с Италией и при этом не вызывающий абсолютно никаких подозрений, и есть едва ли не в каждом населенном пункте мира? Правильный ответ – пиццерия. Это идеальная точка сбыта. Если не верите мне, поезжайте на Сицилию и спросите у мафии. Поэтому, когда в следующий раз испытаете непреодолимое желание посетить такое заведение, задумайтесь, а какой же именно секретный ингредиент заставляет вас вновь и вновь поглощать эти странные большие круглые бутерброды с сыром. Но вернемся к событиям 1983 года. План Капанеттон начал притворяться в жизнь. Прокурорский пул взялся за расследование, мафия взялась за отстрел его членов. Фальконы, Барселина и другие их коллеги вместе с семьями переехали под защиту стен тюрьмы строгого режима на острове Азинара. Любопытно, что проживали они там на возмездной основе, из собственного кармана оплачивая стол и ночлег. В октябре 1983 года в Бразилии был арестован Томмазо Бушетто, тесно связанный с семьей Бонтаты. Фальконы выехал на место событий, где добрым словом и другими методами ведения допроса убедил его сотрудничать со следствием. В июле следующего года Дона Томмазо экстрадировали в Италию, и он начал говорить что как мы уже видели выше стоило жизни его незадашнему племяннику и еще восьми родственникам включая сыновей это был первый в истории сицилии мафиози такого калибра нарушивший омерту кодекс молчания именно от него италия с изумлением узнала какая великая и могучая коза остров ней водится ибо до того никому не приходило в голову рассматривать ее в качестве единого организма, а не совокупности разрозненных банд. До поры до времени прокуроры Пула держали показания Бушетты в строжайшем секрете, дабы потом, в одну сентябрьскую ночь 1984 года, выписать одновременно 366 ордеров на арест. Следующим утром две трети мафиози из этого списка оказались за решеткой. Вскоре заговорил еще один бывший сподвижник Бантаты, посчитав, что 35 его родственников, которых убили Корлеоновские, это уже перебор. Итогом его признаний стали еще 127 ордеров и 56 арестов по всей стране. В феврале 1986 года началось то, что журналисты окрестили по «Палермским максипроцессом». Крупнейшее уголовное судебное разбирательство в мировой истории – 467 обвиняемых в зале суда одновременно, плюс 231 судимый заочно – Чтобы вместить эту толпу, да еще и две сотни от них только адвокатов, пришлось даже построить специальное здание с соответствующих размеров залом. На скамье подсудимых оказались столь уважаемые во всех смыслах люди, что системы безопасности строения были рассчитаны вообще на все, включая ракетную атаку. Суды всех инстанций тянулись вплоть до 1992 года с переменным успехом для стороны обвинения, не говоря уж о том, что по ходу дела пару-тройку второстепенных прокуроров успели застрелить. Результаты Макси-процесса были таковы. Чуть больше сотни оправданных, 19 приговоренных к пожизненному заключению – 2665 лет тюремного заключения суммарно для остальных. Пожизненное получил и тот Ториина заочно, поскольку с 1984 года находился в бегах. Какой же уважающий себя Дон Корлеоне позволит себя так вот запросто поймать? Кстати, именно в 1984 году в эфир вышла первая серия телесериала «Спрут». Получается, что снимали его прямо в режиме реального времени – утром в газете, вечером на экране, а переключившись на другой канал, можно было сразу же оценить качество актерской игры и сравнить киношных мафиози с их реальными прототипами так что в создании светлого образа комиссара Катани есть и частичная заслуга все того же Джованни Фальконы. В 1986 году друг детства и ближайший соратник Фальконы Паоло барселино уехал работать в прокуратуру города Марсалы. Еще два года спустя с должности по возрасту и здоровью ушел Капонетто. На его место по праву заслугам принадлежавшие Фальконы назначили другого прокурора, который незамедлительно развалил всю работу, отбросив Палермскую прокуратуру на добрый десяток лет назад. В знак протеста прокуроры один за другим выходили из пула, а вскоре новый начальник его и вовсе распустил. Фальконы остался в одиночестве. На него обрушился шквал ядовитой критики но вразумить строптивого прокурора не удавалось, а потому в июне 1989 года его попытались взорвать. К счастью, бомба не сработала. В 1990 году Фальконе стал главой департамента по делам исправительных учреждений Министерства юстиции Италии, в каковом качестве еще более осложнил мафиози жизнь, поскольку теперь не давал им спокойно отдохнуть даже за решеткой. Он продвигал идею об особых условиях содержания осужденных по делам, связанным с организованной преступностью. Палермский максипроцесс в тот момент был в самом разгаре. Фальконы, конечно же, принимал в нем активное участие, непрестанно перемещаясь между Римом и Сицилией. 23 мая 1992 года. Около шести часов вечера. Из местного аэропорта в Палермо мчится кортеж из трёх автомобилей. Средней машины управляет Фальконе. Рядом на переднем сиденье его супруга. Водитель ютится сзади. Перед отправлением Фальконе выгнал его туда, ибо какой же итальянец не любит быстрой езды за рулём? Изгнанный водитель просит шефа не забыть потом вернуть ему ключи. Погруженный в свои мысли прокурор рассеянно кивает и машинально вытаскивает ключи из замка зажигания. Водитель предупредительно вскрикивает, фалькон испохватывается, бьет по тормозам и поспешно втыкает ключ на место. Это торможение и спасает жизнь водителю. Когда полтонны тротила, заложенного в дренажной трубе под дорогой, вздымают асфальт на дыбы, полностью уничтоженным оказывается лишь головной автомобиль кортежа с тремя агентами охраны на борту. Изрешеченная же осколками машина «Фальконе» врезается в развороченное дорожное покрытие. Прокурора даже успели доставить в больницу. Он скончался только через час, а жена его еще позже тем же вечером. Я не знаю, плакала ли Италия за три года до того, когда убили комиссара Катани, но в день, когда умер Джованни Фальконе, она плакала абсолютно точно. Но видели ли вы бурю? Вот так же, как молнии засверкали карабинерские проблесковые маячки, так же, как громы загремели постановления по об арестах, Это на всем скаку врубился с флангов в мафиозные боевые порядки могучий засадный полк в лице Паоло Борселино. Вот почему он тогда уехал в Марсалу. Друзья понимали, что рано или поздно их могут убить и устроили так, чтобы один из них оказался выведен из-под прямого удара, но оставался тем не менее в курсе всех нюансов расследований другого. Хотя официального пула больше не существовало, его принципы не были утрачены. Смерть Фальконе не несла мафии облегчения. Упавшее знамя подхватил Борселино. Он знал, что его тоже убьют. Не догадывался, а именно твердо знал. Так спокойно и говорил друзьям. «Когда меня убьют? Не если, а когда...» и до того момента старался успеть как можно больше. Работал, работал и работал на перегонки со временем. Авиа-юстиция, идущая на смерть, приветствует тебя. Без нескольких дней два месяца. Вот какой срок был ему отпущен. 19 июля 1992 года В 16 часов 52 минуты 90 килограммов заложенного в припаркованный автомобиль пластида оборвали жизнь Паула Борселино и пятерых агентов охраны в тот момент, когда он нажимал на кнопку дверного звонка дома своей матери. А в ночь на 20 число в Палермо началась революция. Революция простыней. Под таким названием она войдет в историю. Утром того дня с каждого балкона и с каждого окна свешивалось белое полотнище с начертанными словами «Вы убили их, но их идеи идут на наших ногах. Молчание – это мафия». Сицилия не желала больше молчать. Многотысячные толпы требовали отмщения, требовали вендетты и впервые за долгие годы центральное итальянское правительство очнулось и вышло из спячки в Палермо спешно ввели армейскую горнострелковую дивизию и папу иоанна павла II, грозящего мафиозным наперстником разврата высшим судом но главное в экстренном порядке приняли тот самый закон фальконы об особых условиях содержания под стражей для членов мафии и о вот Тогда земля под ногами Дона Корлеона, если и не начала гореть, то стала очень и очень тёплой. Ибо сила мафии не в деньгах и громилах с автоматами. это сила – безнаказанность. Нет, разумеется, любой мафиози априори готов к длительной отсидке. А чего бы, собственно, не посидеть, если сидишь ты во вполне комфортных условиях, заказываешь еду из ресторанов В любой момент дня и ночи можешь сходить на чашечку кофе к коллеге по ремеслу в соседнюю камеру, и тебе даже разрешают взять с собой любимый пистолет. Последнее вовсе не художественное преувеличение. А лет через пять-десять тебя вытащат показаться или еще каким-нибудь способом и ты выйдешь на свободу богатым и уважаемым человеком. Чего бы при таких раскладах и не соблюсти омерту Стараниями же Фалькона и Борселлино мафиози вдруг обнаружили себя в совершенно иной реальности. Пожизненное заключение без права обжалования. Специальные тюрьмы особого строгого режима. Одиночная камера под круглосуточным видеонаблюдением. Один час в месяц на общение с внешним миром, да и то через пуленепробиваемое стекло. Это кнут. Но есть и пряник, сдай своего босса и иди на свободу с чистой совестью, а уж коли ты сам босс, и сдавать тебе некого или не по понятиям, ну хорошо, давай руководи мафией в таких условиях, удач, ага. И органы правосудия впервые в истории перестали испытывать недостаток в раскаявшихся мафиози. Но Дон Карлеоне и не думал сдаваться во первых он издал декрет повелеваю вырезать семьи сотрудничающих со следствием вплоть до седьмого колена включая детей старше семи лет во вторых отправился искать спасения во втором ключевом источнике силы мафии в политике жили в хозяйстве у дедуси с греко в те времена секретаря межрайонной мафиозной комиссии Два веселых политика. Один христианин, другой демократ. Или наоборот, не суть важно Первый Сальво Лима в конце 50-х годов стал мэром Палермо. Второй Вито Чанчимино, его заместителем по городскому планированию и благоустройству. «Палермо прекрасен, сделаем его еще прекраснее», заявили они, надели строительные каски и принялись за работу. Раздавался глухой стук топора по дереву. Это вырубали вишневые, мандариновые, апельсиновые, городские и пригородные сады и парки. Горели исторические здания. За одну ночь исчезали под гусеницами бульдозеров памятники архитектуры. На месте же всего этого вырастали многоэтажные новостройки разрешения на возведение которых получали никому доселе неведомые, но явно очень уважаемые люди. Эти же люди выигрывали подряды на городское благоустройство, дорожное строительство и, собственно, на все остальное. Что? Можно было все сделать в два раза дешевле? Экиевы непонятливые, говорю же уважаемые люди, настолько, что отказать им было ну никак нельзя. Авторитет градоначальников, столь успешно разрешивших квартирный вопрос среди простых полермичей, рос не по дням, а по часам. Поскольку же авторитет с легкостью конвертировался в глаза избирателей, стремительно увеличился и их политический вес в христианско-демократической партии. Структура этой крупнейшей в стране парламентской силы была весьма неоднородной. Внутри нее существовали самые разные ветви и течения. То из них, которое возглавлял Джулио Андреотти, было хотя и влиятельным, но относительно малочисленным. Все изменилось в 1972 году, когда под его знамена перешел Сальво Лима, к тому времени уже парламентарий, приведя за собой сицилийских избирателей. Именно это позволило Андреотти впервые занять должность премьер-министра. Некоторые сознательные и неравнодушные демохристиане сразу же побежали к председателю национального совета партии Альдо Моро. «Как же, мол, так? Лима же, мафиози, это все знают!» «Я в курсе, но ничего поделать не могу», – отвечал им партийный лидер. Он слишком силен и опасен. Вместе с политическим влиянием возрастал их авторитет с другой, так скажем, стороны. Дошло до того, что Тотториины, тогда еще не успевшему стать настоящим доном Корлеоне, приходилось по часу ожидать в приемной, пока Вито Чен не закончит завтрак и не соизволит уделить ему минутку своего драгоценного времени. Короче говоря, Лима и Чен Чимина выступали тем звеном, что соединяло мафию с политикой. В 1984 году в ходе Макси-процесса Чен Чимина был арестован. Неприятно, но не смертельно для мафии. Да, он был связующим звеном. Да, через него в политику текли деньги Козаностры. Установить их конечного получателя, однако, итальянское правосудие оказалось не в состоянии. Следы этих потоков терялись в недрах Института религиозных дел Государственного банка Ватикана. Так что притормозите-ка, следователи здесь вам не Италия, здесь инвестиционный климат иной. Существовали, впрочем, два человека которые могли бы поведать об этом много интересного. Микеле Синдона и его деловой партнер, еще один наш старый знакомый, Роберто Банкир Бога Кальви. Но вот незадача. Как раз в этот момент первый решил имитировать самоубийство, неправильно рассчитал дозу яда и случайно убился по-настоящему. Второй же на старости лет переквалифицировался в акробаты и то ли повесился, то ли утопился в темзе. Но все это мы уже обсуждали прежде. В общем, именно к Сальво Лиме не обратился тот Ториина, потребовав у него устранить творящееся в отношении мафии безобразие. Лима же, в свою очередь, пошел с челобитной к Андреотте. Однако тот всегда с благосклонным вниманием относившийся к маленьким просьбам уважаемых людей, вдруг отказался входить в положение и сделал вид, что не понимает, о чем, собственно, идет речь. Трудно сказать, что послужило тому причиной, могу только предположить. И предположение мое таково. Ответ следует искать в хронологии. Активный период деятельности красных бригад... 1970-1990 годы. Банда де ла Мальяна время в Риме в 1976-1990 годах. Палермский Макси-процесс, нанесший серьезнейший удар по Козаностре, протекал с 1986 по 1992 год. В 90-х годах начнутся юридические проблемы и у посткутальянской Каморы. Об этом мы еще поговорим. Мало того, в 1992 году Миланская прокуратура неожиданно для самой себя обрушит коррумпированную политическую систему страны, в буквальном смысле положив конец всей первой итальянской республике. Но это тоже тема следующей главы. Другими словами, в 1990 году плюс-минус несколько лет произошло нечто, какое-то событие, серьезно оздоровившее криминальную обстановку в стране. Что же это было за обстоятельство, позволившее итальянской правоохранительной системе вдруг перестать выглядеть сборищем коррумпированных идиотов, и превратиться в клуб неподкупных чекистов с холодной головой, чистыми руками, и что еще там им чекистам полагается? Разгром пидуя? Да полноте! Разве это был разгром? Все же за редким исключением остались на своих местах. Ну, покричала, пресса малость, да и успокоилась. После краха групп Синдона и кальвин некому стало отмывать грязные деньги? «Боюсь, мы видели лишь малую часть айсберга, то, что выплыло на свет по чистой случайности». «Синдоны – расходный материал. Только кликни, завтра новые набегут». «А может, Италию просто совсем уж достал весь этот цирк с бандитами и террористами?» «Вот это уже ближе к истине. Абсолютное большинство итальянцев – хорошие, добрые, честные люди» даже если они карабиниры или лесники, и они не слепые, и их правда достала Но все же, сдается мне, дело не в этом. Давайте вспомним, кого мы видели. Шпионы, фашисты, мафиози, военные, масоны, банкиры, кардиналы. Что их всех объединяло? И если я нигде не ошибся с логикой повествования, думаю, вы уже догадались. Можно сколь угодно негативно относиться к Джеймсу Хэссусу Энглтону, но он был очень умным и дальновидным человеком. Созданная им система на протяжении 50 лет успешно противостояла скатыванию Италии в коммунизм. А затем? Затем поднялся ветер. Ветер перемен, и дул он с востока. Рухнула берлинская стена, Борис Ельцин забрался на танк, красная угроза отступала и исчезала сама по себе. Американские спецслужбы расслабленно откидывались на спинки кресел. Система, цель существования которой утрачена, обречена либо исчезнуть, либо трансформироваться во что-то иное, адаптируясь под нужды текущего момента. Теми же ее элементами, которые более не требуются, можно безболезненно пожертвовать. Никому же не нравится вся эта беготня с автоматами. Мафия сделала свое дело, мафия может уходить. Но с другой стороны, если политики больше не желают вникать в нужды и чаяния мафиози, то зачем, спрашиваются они, эти политики нужной мафии? В марте 1992 года Сальво Лима, виновный в том, что не сумел обеспечить политическое прикрытие, был убит по приказу Риины. Его автомобиль расстреляли именно в тот момент, когда он направлялся на встречу с Андреотти. «Вы поняли намек? Синьор Джулио». А потом Дон Корлеоне сделал очередное предложение, от которого невозможно отказаться. Чтобы не мелочиться и два раза не вставать, сделал он его всей Италии скупом. «Либо вы пойдете мне навстречу, либо я уничтожу культурно-историческое наследие страны». Даже не зная как это сказать, чтобы оно не выглядело какой-то странной шуткой. Короче, он на полном серьезе планировал взорвать Пизанскую башню. Башни взрывания, однако, дело хлопотное. Для начала следовало потренироваться. Бомбы взрывались в музеях, исторических зданиях и церквях по всей стране. В Риме, в Милане, во Флоренции... Десять погибших, девяносто три раненых и действительно ощутимый ущерб для культурного наследия. Заодно Дон Карлеоне убивал священников, выступающих против мафии. Чтоб, значит, папе римскому неповадно было его развратником обзывать. Была еще одна бомба, к великому счастью не сработавшая, на Олимпийском стадионе в Риме во время футбольного матча при полных трибунах. И кто знает, устояла ли бы в итоге падающая башня, если в январе 1993 года тот Ториину всё же не умудрились бы изловить, благодаря наводке очередного раскаявшегося Вслед затем его принялись долго и нудно судить. Не в том смысле, что устанавливали, виновен он или нет. Пожизненно это у него было прямо сразу и автоматически – а просто из чисто спортивного интереса пытались выяснить, сколько же всего пожизненных сроков можно дать одному человеку. Тем временем, поддавшись всеобщему обновительному порыву, раскаившиеся мафиози во главе с Томазо Бушеттой вдруг массово вспомнили об одном обстоятельстве, которое до того старательно обходили молчанием. Лето 1979 года, где-то на Сицилии. Двое в комнате. Они обсуждают убийство. Один утверждает, что президент региона Сицилия Пьерсанти Моторелла служит помехой в делах и должен умереть. Второй возражает. Это, мол, необязательная мера. Его собеседник настаивает и приводит убедительные аргументы. Сомневающийся высказывается в том смысле, что умывает руки. В январе 1980 года киллер расстреляет Мотореллу из пистолета на глазах жены и детей. Кто эти люди? Первый – Стефано Бонтате, босс мафии. Здесь нет ничего неожиданного. А вот второй. В тот момент, когда Бушетто произнес его фамилию, В комнате для допросов повисло долгое молчание, потому что этим вторым был семикратный премьер-министр Итальянской Республики Джулио Андреотти. Он Андреотти, утверждали раскаившиеся, не просто оказывал Коза многочисленные услуги, получая от нее взамен ответные, не просто неоднократно встречался с самыми разными боссами, включая Тотто Рину пожимая им руки и целуя в щечки. Он был членом мафии в самом буквальном смысле, с клятвами на крови и всеми остальными полагающимися атрибутами. В 1993 году по делу Андреотти начался судебный процесс. Десять лет все с увлечением выясняли, трудился ли на итальянский национальный лидер по совместительству лидерам Коза Ностры. Наконец, в 2004 году суд вынес окончательное и не подлежащее обжалованию решение – невиновен. Погодите, однако, все не так просто. Суд установил, что встреча Бонтаты и Андреоти, во время которой обсуждалось убийство Мотореллы, выдумкой отнюдь не была. До весны 1980 года андроти действительно имел теснейшие контакты с мафией, но потом вдруг резко передумал и исправился. Почему? Да потому что на момент вынесения приговора в отношении преступлений, совершенных ранее этой даты, истек срок давности. И судить, не говоря наказать Андреотти за участие в организации мафиозного типа, было уже невозможно – И потому он еще много лет активно занимался политикой, до последнего дня твердо отрицая любые обвинения и в шутку заявлял, что за исключением пунических войн мне приписывают решительно все. Такие дела. А Кузаностра, как поживала она? После того, как изловили тот Туриину, взрывы прекратились. Пизанская башня теперь могла безбоязненно падать дальше на радость туристам. Пала на некоторое время в растерянность и оставшаяся без политического прикрытия межрайонная мафиозная комиссия. От безысходности боссы даже вынашивали проект отделения Сицилии от Италии. Не так уж и глупо, если хорошенько подумать, раз уж мафия это государство в государстве, то почему бы и не легализовать положение? и не зажить себе спокойно в независимой дон карлеоне не испытывая более нужды ублажать и развлекать чужих политиков. Для этого решили создать специальную мафиозно-сепаратистскую политическую партию под рабочим названием «Сицилия Ностра». Впрочем, долго она не просуществовала. Быть может, проект оказался излишне утопическим, а может и по иной причине. Зачем же довольствоваться частью, если открывающийся горизонт возможностей позволяет заполучить все и сразу, ибо в тот момент в Италии уже вовсю бушевал пожар самой настоящей революции. Слышали ли вы когда-нибудь о городке под названием Казальди Принчипе, что под Казертой? Подозреваю, вряд ли. Ибо славен он в основном специфическим местным продуктом, активно, но без какой-либо рекламы, конкурирующим на рынке, как внутреннем, так и международном, с продукцией сицилийского городка Корлеоне. Но это сейчас. В середине же 80-х годов казальская организованная преступная группировка была известна под именем клана Борделином. Начав с самых низов криминальной карьеры, с ограблений грузовиков, Антонио Борделино быстро достиг вершин комаристского Олимпа. Блестящий предприниматель, твердо усвоивший слова книжного Дона Корлеоне о том, «один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто громил с автоматами», Борделино был редчайшим примером комариста-пацифиста, не любившего прибегать к насилию в случае, если существовал альтернативный метод решения проблемы. Однако «не любил» вовсе не означает «не умел». С настоящим Доном Корлеоне Тотериной Борделина тоже был вполне знаком. Более того, носил почетное звание члена корреспондента «Коза хотя и принадлежал к той ее ветви, что проиграла во второй сицилийской мафиозной войне, и потому особых симпатий к тот-то не испытывал. Как и Рафаэле Кутола, Борделлино в полной мере сумел использовать последствия землетрясения. Он не только прибрал к рукам всю экономику казальди принчипе расставив на ключевые посты в местной администрации своих людей – но и активно налаживал международные связи с преступными синдикатами Испании, Германии, Румынии, обеих Америк, далее везде. В общем, борделина ни в чем не уступал дону Рафаэ. А если так, то почему бы, собственно, и не занять его освободившийся трон? Тем более, что, выполнив свою основную и единственную задачу, победив Куттелла, Новая семья сразу же развалилась обратно на составные части. Сказано-сделано. Разразилась новая война. Казальские против Новолетта. бардлина воевал быстро и решительно. Всего несколько отлично спланированных и очень кровавых операций, направленных против верхушки неприятельского клана, привели к тому, что Новолетта запросили пощады и мира и... Получили и то, и другое. Утвердившись в статусе ключевого клана Каморры, ошибки дона Рафаэ Казальские не повторили. Не стремились достичь полного доминирования, справедливо полагая, что работы и денег хватит на всех. Да и вообще, самого Бордлина родная компания интересовала все меньше Он проживал в Бразилии, занимаясь организацией потоков международного наркотрафика. Невнимание к ситуации на родине его и подвело. На корабле вызрел бунт, и в 1988 году Бордлино погиб от руки собственного заместителя по домашним делам. Хотя, как сказал его близкий друг, раскаявшийся казаностровец Томазо Бушетто, «А с чего вы вообще взяли, что Антонио мертв?» И действительно, единственным человеком, якобы видевшим его труп, был все тот же заместитель, которого, в свою очередь, убили пару лет спустя. После смерти, или «смерти» в кавычках, в Бордлино среди Казальских возникли незначительные с применением пулеметов и гранатометов разногласия по поводу того, кто теперь будет главным. Но все разрешилось благополучно, главные нашлись. Ругаться было некогда, нужно было работать, ибо Каморра обнаружила новый источник сверхприбыли – мусор. Выяснилось, что североитальянские и иностранные компании, готовы платить большие деньги, лишь бы избавиться от нескольких жалких тонн промышленных отходов, Этим чудакам даже в голову не приходило поступить так, как сделал бы на их месте всякий разумный комарист. Закопать всё в землю или свалить в море. Но раз уж они готовы были щедро платить за то, чтобы кто-нибудь денёк поработал вместо них экскаватором, что говорить, токсичный и радиоактивный? Не беда, у нас всё предусмотрено, просто выраем яму поглубже. Короче, везите, да побольше. Некогда цветущие поля компании превращались в марсианские пейзажи. Кривая раковых заболеваний поползла вверх, деньги текли рекой. Всем было хорошо, все были довольны. Как и в старые добрые времена, Каморра добывала золото из вшей. И не только Каморра.